Глава сорок Флаг перемирия. Они могли избавить себя от хлопот. Мы и так испытали боль, но последующая сцена вновь обострила ее. До этого момента наши близкие не узнавали нас. Слишком большое расстояние для невооруженного глаза, а наши загорелые лица... И истрепавшиеся в пути одежды служили хорошей маскировкой. Но инстинкты любви острые и быстры, и взгляд любимый упал на меня. Я услышал полный боли крик. Две снежно-белых руки протянулись ко мне, и она без чувств упала на землю. В то же мгновение мадам Сеген узнала нашего главаря и позвала его по имени. Сиген крикнул в ответ, ласково попросил быть терпеливый и молчать. Еще несколько женщин, все молодые и красивые, узнали своих любимых и братьев, и последовала сцена быть свидетелем, которой очень больно. Но я смотрел только на нее. Я видел, что она пришла в себя от обморока. Видел, что дикарь в гусарском мундире спешился и унес ее в прерию. Я бессильно смотрел им вслед. Он обращался с ней ласково, и я почти благодарил его за это, хотя понимал, что это эгоистическая ласковость влюбленного. Вскоре она снова встала и побежала назад к баранке. Услышал через пропасть свое имя, крикнул в ответ ее имя, но в этот момент мать и дочь были окружены охраной, их увели подальше. Тем временем приготовили белый флаг, и Сиген, держа его высоко, вышел вперед. Мы молчали и с волнением следили, каким будет ответ. Среди толпившихся индейцев началось какое-то движение. Мы услышали голоса, услышали споры и поняли, что у них что-то происходит. Вскоре из толпы вышел рослый и красивый индейц, держа в левой руке какой-то белый предмет. Это была выбеленная шкура детеныша оленя. В правой руке индейца было копье. Мы видели, как он привязал шкуру к лезвию копья и высоко ее поднял. Это был ответ на наш сигнал о мире. — Тишина! — обратился Сиген к охотникам, потом громко заговорил на языке индейцев. — Навахо! Вы знаете, кто мы. Мы побывали на вашей земле и заходили в ваш главный город. Нашей целью были поиски дорогих родственников. Мы знали, что они в плену в ваших руках. Некоторых мы вернули, но многих найти не смогли. Чтобы вернуть и их, мы, как видите, взяли заложников. Мы могли бы увести больше» но решили, что этого достаточно. Мы не сожгли ваш город. Мы не причинили вред вашим женам и дочерям, вашим детям. За исключением этих, наших пленниц, всех остальных вы найдете там, где их оставили». Индейцы загудели. Это был гул удовлетворения. Они верили, что их поселок разрушен, а женщины убиты и слова Сигена произвели необыкновенное впечатление. Мы слышали радостные восклицания, индейцы заговорили друг с другом. Потом снова наступила тишина, и Сиген продолжил. «Мы видим, что вы побывали в нашей земле. Как и мы, вы захватили пленниц. Вы краснокожие, но краснокожие испытывают к своим родным Те же чувства, что белые. Мы это знаем. Поэтому я поднял флаг мира, чтобы все могли вернуть себе своих родных. Великий дух будет доволен и даст удовлетворение нам всем. То, что у вас, дорого нам. То, что у нас, вы высоко цените. «Навахо!» Я сказал. «Я жду ваш ответ». Когда Сиген кончил, воины собрались вокруг своего главного вождя, и мы слышали, что среди них начались споры. Очевидно, начались разногласия, но спор вскоре был окончен, и главный вождь, выступив вперед, отдал приказ человеку, державшему флаг. Тот громко ответил на речь Сигена. «Белый вождь, ты говорил хорошо, и твои слова наши воины оценили. Ты просишь только того, что честно и справедливо. Обмен пленными будет приятен великому духу и удовлетворит наших воинов. Но откуда мы знаем, что твои слова правдивы? Ты говоришь, что вы не сожгли наш город и не причинили вреда женщинам и детям. Наш город далеко, наши женщины тоже, если они еще живы. Мы не можем спросить их. У нас есть только твое слово. Этого недостаточно. Сиген предвидел эту трудность и приказал вывести вперед одного из наших пленников, подростка, выглядевшего умным. В этот момент мальчик появился рядом с ним. «Спросите его!» — крикнул Сиген, показывая на подростка. «А почему мы не можем спросить нашего брата-вождя Дакому? Парень молод, он может не понять нас. Нас больше устроит ответ вождя». Дакомы не было с нами в городе. Он не знает, что там было. «Пусть Дакому ответит сам». «Брат», — сказал Сиген, — «ты зря нас подозреваешь, но ты получишь ответ» и он сказал несколько слов на языке Навахо, вождю, сидевшему рядом на земле. Говоривший на той стороне, задал вопрос непосредственно Дакоми. Гордый индейец, казалось, был раздражен своим унизительным положением, в котором он оказался. Гневно махнув рукой, он коротко и отрицательно ответил на вопрос. — Теперь, брат, — продолжал Сиген, — «Ты видишь, что я говорил правду?» «Задай тот же вопрос парню!» Подростка спросили, сожгли ли мы город и причинили ли вред женщинам и детям. На эти два вопроса он ответил отрицательно. «Что ж, брат, — сказал Сиген, — «ты удовлетворен?» Ответа не было долго. Воины снова собрались на совет, и жестикулировали энергично и резко. Мы видели, что есть группа противников мирных переговоров. Они, очевидно, считали, что нужно сражаться. В основном это была молодежь, и я заметил, что молодой воин в гусарском костюме был лидером этой группы. Если бы вождь не был глубоко заинтересован в результате, эта молодежь победила бы, потому что воины понимали, как будут презирать их соседние племена, если они вернутся без пленников. К тому же молодые воины хотели удержать пленниц. Они смотрели на дочерей Дель Норты и видели их красоту. Но мнение старших победило, и представитель индейцев снова заговорил Воины Наваху обсудили услышанное. Они верят, что Белый вождь сказал правду и согласны обменять своих пленных. Чтобы это было сделано достойно и подобающе, они предлагают, чтобы каждая сторона выбрала по двадцать воинов, чтобы эти воины на виду у всех оставили свое оружие в прерии и отвели пленных к переходу через баранку у шахты. Все остальные воины должны оставаться здесь, пока невооруженные воины не вернутся с обмененными пленными. Тогда белый флаг будет опущен, и стороны будут свободны от договора. Так говорят воины ваху Прошло какое-то время, прежде чем Сеген смог ответить на предложение. Оно казалось справедливым, но что-то в нем заставляло нас подозревать какую-то хитрость, и мы должны были обдумать предложение. Заключительные слова свидетельствовали о том, что индейцы намерены вернуть захваченных пленных. Но мы этого не опасались, лишь бы они оказались по нашу сторону баранки. Казалось правильным, что пленников отведут к месту обмена невооруженные воины, и число двадцать казалось достаточным. Но Сиген понимал, как поймут индейцы слова «невооруженные» и несколько охотников предлагали спрятать под охотничьими рубашками ножи и пистолеты. Нам казалось, что на противоположной стороне мы видим такие же маневры. Наши противники прячут томогавки. Мы не могли возразить против предложенных мер. И так как Сиген понимал, что время очень важно, он поторопился принять их. Как только об этом сообщили Навахо, Двадцать воинов, несомненно отобранных заранее, вышли на открытую прерию, вонзили в землю копья и рядом с ними положили свои луки, щиты и колчаны со стрелами. Томагавков мы не видели, но знали, что они есть у каждого наваху. У них была возможность их спрятать, потому что большинство было в оборванной одежде, награбленной во время набегов на ранчо и гасиенды. Нас это не беспокоило, потому что мы тоже были достаточно вооружены. Мы видели, что отобраны очень сильные воины. По существу, это были лучшие воины племени. Мы выбирали также. Отобраны были Элсоль и Гэри, Рюб и Торадор Санчес. В этой группе были и мы с Сегеном. Все остальные были трапперы и несколько деловеров. Двадцать человек вскоре были отобраны и, выйдя на открытое место, как сделали Навахо, под взглядами врагов складывали ружья. Потом пленников посадили верхом и подготовили к переезду. Королеву и мексиканских девушек привели вместе с остальными. Последнее было хитростью со стороны Сигена. Он знал, что у нас достаточно пленников, чтобы обменять одного на одного. Но, как и все, он понимал, что оставить королеву значит прервать переговоры и, может, вообще с ними покончить. Поэтому он решил взять ее с собой, надеясь договориться о ней на месте. Если это не получится, будет только один выход — оружие. Исиген знал, что наша группа хорошо готова к этой альтернативе. Обе стороны, наконец, были готовы и по сигналу двинулись вдоль баранки в сторону шахты. Остальные оставались на своих местах с ненавистью и недоверием, глядя друг на друга через пропасть. Ни одна сторона не могла двинуться так, чтобы другая не увидела, потому что равнина по обе стороны от баранки была частями одного и того же горизонтального плато. Всадник, отделившийся от группы, был бы виден другой группе на много миль. Флаги перемирия продолжали развиваться, копья оставались вонзенными в землю, но каждая группа держала лошадей оседланными и взнузданными, готовыми выступить при первых же движениях другой группы.